анализы. Я не только расскажу вам об этих анализах, но и скажу, зачем они вам нужны. Общий анализ крови. Показатели этого анализа дают представление о любых скрытых изменениях, происходящих в организме. На этой диете особенно необходимо контролировать данный показатель, так как отклонение в нём является сигналом, что в организме есть серьёзные скрытые патологии. Что самого по себе является противопоказанием для прохождения диеты? Исследование поможет исключить заболевания крови, скрытые инфекционные и воспалительные заболевания. Общий анализ мочи. Показатель работы мочевыделительной системы, позволяющий выявить наиболее критичные, порой скрытые отклонения в работе почек, различные инфекции, камни в почках и мочевых путях. А также диабет и тоже некоторые болезни печени. Прежде чем приступить к любой диете, необходимо убедиться в слаженной, идеальной работе почек, так как основная нагрузка будет приходиться именно на них. Нарушение в этом анализе свидетельствует о неспособности системы выводить конечные продукты распада жиров, что может э, привести даже к почечной недостаточности. Глюкоза, инсулин, важно убедиться в отсутствии нарушений углеводного обмена. Оценка этих показателей позволяет выявить даже скрытые формы сахарного диабета и состояния, предшествующие его развитию. Только врач может интерпретировать результаты данной диагностики, назначить соответствующую терапию и принять решение о возможности проходить диету. Но ней особенно важно контролировать данный показатель. Так как жёсткое соблюдение клинической диеты при данной патологии без предварительной консультации с врачом может привести к угрожающим жизни состояниям гипогликемическая кома и потребовать стационарного лечения. Общий холестерин, триглицериды, ЛП, НП, ЛПВП. Показатели, позволяющие врачу оценить индивидуальные риски развития атеросклероза и ПС. отражают активность работы печени как основного органа выведения продуктов полураспада, особенно при этой диете. ALT, AST. Показатели определяют функциональность печёночных клеток как основного механизма фильтрации, обеспечения организма строительным материалом. АК. На этой диете необходимо контролировать данные показатели. так как любые отклонения в них являются как минимум показанием для назначения препаратов, имеющих гепатопротекторное, холестатическое действие на печень. Объективные данные о её функциональном состоянии на фоне возможно уже имеющегося жирового гепатоза, стеатоза, дадут возможность предотвращения развития серьёзного осложнения цирроза печени. Мачиваля кислота позволяет определить равновесие процессов образования мочевой кислоты и её выведения почками. Данные этого анализа позволяют объективно оценить выделительную способность, выявить наличие скрытых патологий. На этой диете необходимо контролировать данный показатель, так как отклонение параметра требует незамедлительного медикаментозного вмешательства. чтобы потом избежать длительного пожизненного лечения патологии почек и подагры. Креатинин также один из анализов, позволяющих оценить функциональные возможности почек клубочковой фильтрации. На этой диете необходимо контролировать данный показатель, так как в рацион вводится сывороточный протеин. И важно понимать, что данная добавка не нарушит или не усилит уже существующую проблему с почками. Сывороточное железо. Выраженная недостаточность железа или субклиническое состояние его дефицита, неизвестное пациенту, применившему клиническую диету без согласования с врачом, будет как минимум резко снижать результативность. Также будет неэффективный мышечный ответ на любую физическую нагрузку. при специфичности клинической диеты данный показатель является знаковым для решения вопроса о применении или запрете диеты. Витамин D 25 ОН OH, принимает непосредственное участие в кальциевом обмене. отражает риски развития ряда онкологических заболеваний, рассеянного склероза, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулёза, мужского гипогонадизма, избыточного веса и ожирения, инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа, саркопении, депрессии. На этой диете необходимо контролировать этот показатель. так как только при достижении целевых значений возможно получить высокую максимальную отдачу при прохождении клинической диеты и дальнейшего закрепления результата. ТТГ, Т4 свободный. Вспоминаем прежде всего гипертиреоз и все вдолбленные в вас мною понятия о важности удельно-основного обмена. Все органы и системы организма имеют рецепторы к гормонам щитовидной железы. При нарушении их выработки снижение веса практически невозможно. На этой диете необходимо контролировать данный показатель, так как малейшее изменение гормонального фона и работы щитовидной железы может полностью жёстко остановить подение веса на любой диете. А что касается клинической диеты, Она при наличии данной патологии может привести к стойкому заболеванию гипотиреозу, нуждающемуся потом уже в постоянном лечении гормонами. Тестостероном. Ну, тут, по-моему, даже объяснять не надо.